Литнет представляет Елена Левашова «Не влюбляйся» Читает Елена Иванова Пролог. Злата Перед глазами мелькают картинки какого-то страшного боевика или ужастика. Воздух сотрясает оглушительный стук в дверь и крики папиных псов. «Открывайте немедленно! Мы ломаем дверь!» Перевожу непонимающий взгляд на застывшего в прихожей Никиту, нервно цепляясь за края простыни. «Что происходит?» Бросает он, косясь на вибрирующую от удара в дверь. «Не, «Не знаю». «Это ты их привела? Очередная твоя манипуляция?» «Так и знал, что все твои слова — ложь, хитрая, цинично и...» «Нет, клянусь!» Взмаливаюсь, стирая предательские слезы. «Никита, пожалуйста, поверь мне!» «И лучше открыть!» «Отзови своих шестерок, Злата!» Яростно произносит Никита. Я сбивчиво выполняю его просьбу, всхлипываю, прижавшись ухом к двери. Никита проворачивает ключ, дверь с грохотом распахивается, папины псы валят Ника на пол и застегивают наручники на его запястьях. «Отпустите его!» – кричу, придерживая простыню на груди. «Он ничего не сделал! Умоляю вас! Кто приказал?» «Леонида Сергеевича арестовали, и в этом виноват он!» В глазах телохранителей вспыхивают огоньки ярости. Никита стыдливо прячет взгляд и молчит. Тяжело дышит, даже не пытаясь оправдаться или подняться с пола. «Это... это правда?» «Как ты мог?» Вскрикиваю, борясь с желанием залепить парню по щечину. Амбалы поднимает его с пола, как будто угадывая мое намерение. «Как ты мог?» А это произношу, смотря прямо в его глаза. Я думала, а как же твои слова и все, что между нами было? Неужели? Голос садится до хриплого шепота. «Я не буду оправдываться, ты все равно не поверишь». Протягивает Никита вымоченно. «Я... я сегодня же уеду. Подальше от кошмара, в который ты меня впутала. Разбирайтесь сами».